Четвёртая глава «Битвы за еду и войны культур. Тайные двигатели истории Тома Нилана». «Все кого-то ели. Когда-то». «Все кого-то ели. Когда-то». Вопрос исключительно в обстоятельствах. Разбился самолет. Перевернулась лодка. Заблудился в лесу. Просто победил сражение заклятого врага, зомби-апокалипсис. Столетиями Европу увлекал так называемый допустимый каннибализм. В лодке шестеро, а еды хватит лишь на четверых. Этот сценарий повсеместно служил основой этических категорий. Слабо разбирающаяся в теме католическая церковь объявила каннибализм допустимым для предотвращения голода при слове, что вы никого не убиваете и не молитесь, чтобы вон тот аппетитный вегетарианец умер первым. В неиндустриальных обществах к вопросу относились более жизнерадостно, предпочитая употреблять в пищу только тех, кто живет за горой. Рассуждали при этом так. Если есть чужих, то это не каннибализм, а больше похоже на то, когда тигр ест льва. При этом в неевропейских культурах каннибализм зачастую табуировался даже более жестко, Актом людоедства было создано страшное древесное чудовище Виндиго – ненасытный дух из мифологии североамериканских алканкинов. В целом, чем больше вокруг людей, тем строже запрет на каннибализм. По крайней мере, умозрительно. В сельской местности каннибализм не так опасен, как в городе, поскольку в городе каннибал может съесть больше людей. Разнообразие их рациона сделает их потенциально вкуснее. Если мы присматриваемся к соседу с мыслью, не приготовить ли его на обед, социальный контракт между нами и соседом полностью разрывается и становится чрезвычайно сложно, к примеру, одолжить газонокосилку. Запрет может вызывать специфические проблемы. Для кого-то идея превращается в фетиш и завладевает им, как ребенком, от которого родители прячут сладости. Ведь то, что находится под таким строгим запретом, должно быть невозможно вкусным. Само слово «каннибал» заимствовано у караибов, коренного населения Малых Антильских островов. Они же дали нам название Карибского региона и слово «барбекю». Вероятно, неспроста. Первые сведения о каннибалах мир узнал из рассказа Ганса Штадена о путешествии в Бразилию и обычаях народа Тупинамба. Во всяком случае, его опубликованная в 1557 году книга «Достоверная история и описание страны диких, голых, суровых людей-людоедов нового света Америки» весьма информативна. Штатен утверждает, что тупинамба ели людей регулярно, чаще жареными, но в семейном кругу иногда варили. На основе этих практик разработал свою теорию великий французский антрополог Клод Леви-Стросс. Каннибалы жарят тех, кого хотят уничтожить, и варят тех, кем дорожат. Огонь для врагов, вода для семьи. Для женщин и детей Тупинамба готовили жаркое из внутренностей, названием которого созвучно «Минуда». Так называется пряный мексиканский суп из потрохов. На Филиппинах это жаркое с кровью дингуан и блюдо, которое называлось минингао. Забавно, сегодня так называется американская компания по производству вяленого мяса. Интересно отметить, что одна из самых великих городских цивилизаций одновременно наиболее известна как цивилизация каннибалов. К рубежу XVI века с редкой практикой поедания людей ацтекская империя разрослась до размеров и плотности, при которых ее способность покормить собственных граждан достигла предела возможностей. Поскольку ацтеки никогда не одомашнивали никаких травоядных, ни коров, ни свиней, ни коз, ни даже морских свинок, большинство проживавших Киночтитлан и Тлатья волька современной Мехико, питались почти исключительно кукурузой и испытывали почти постоянный голод. Балансирующие на грани нищеты горожане с их совершенно несбалансированным питанием, строго иерархическое общество и гневающиеся боги которых нужно было задабривать. Граждане, вкушающие прелести кукурузной диеты, в такой ситуации богатые неизбежно должны были начать поедать бедных. Так же, как и у Тупи Намба, здесь появились рецепты ледоедской кухни. Испанский конкистадор Бернальдес Дель Кастильо 1492-1585 годы жизни в правдивой истории завоевания Новой Испании около 1578 года мемуарах об участии в экспедиции Эрнана Кортеса, 1485-1547 годы жизни, свергнувшей империю ацтеков в Мексике, пишет, что стандартным, по всей видимости, рецептом приготовления было тушение людей с солью, перцем и томатами. Это не только лучший для своего времени рецепт приготовления человечины, но и первое кулинарное упоминание перца чили и самый ранний рецепт, следующий появился через столетие, использование томатов. В Европе томаты приобретут популярность лишь к концу 17 века. Кстати, Кастилья считает, что в оригинальной рецептуре бобы отсутствуют, И этим аргументом можно было бы закончить вечный спор о правильном приготовлении блюда чили кон карне. Рецепт кастилья подтверждает результаты исследования найденных в окрестностях Мехико человеческих костей с красными и желтыми следами от специй. Следы от тушения также содержат семена тыквы, чили и, возможно, анната. Оранжево-красный каротиновый краситель – специя с мягким вкусом, добываемая из семян помадного дерева. Что позволяет предположить, что люди были также ингредиентом ранних версий блюда моле. Все это приобретает смысл, если речь идет о вкусовых комбинациях. Кислые томаты ослабляли сладкий, по отзывам, вкус человеческого мяса. В XVIII и XIX веках каннибализмом прославилась Пленезия, и из их языка в сомнительном переводе пришли знаменитые «длинные свиньи», которыми называются «вареные люди». В свою очередь, использование термина «длинные свиньи стало причиной широкого распространения идеи, что на вкус человек похож на свинину. Факт, который я не могу не подтвердить, не Большинство европейских случаев каннибализма представляли собой завуалированные попытки оправдать связанные с ними гораздо более ужасные злодеяния. Как справедливо заметил французский эссеист и философ Мишель Монтень, 1533-1592 годы жизни. С другой стороны, история о людоедстве, которыми коренные народы почивали европейцев, должны были вызывать благоговение, страх и трепет. Поэтому в них присутствовали сильные преувеличения. Рассказчики сказок о людоедах часто чередовали гиперболы или тоты. В результате смысл размывался, а достоверность информации вызывала сомнения. Доподлинно известно, что людей ели маори Новой Зеландии и Фиджи. Источник Полмун. Это ужасная практика. 2008 год издания. Видимо, следуя теории Леви Стросса, врагов жарят, а друзей варят. Однако при всей славе людоедов составление в составлении рецептов полинезийцы оказались не сильны и не оставили их даже и в дурацких рассказах, предназначавшихся для нетерпеливых завоевателей. На самом деле за всю историю культуры каннибализма только ацтеки и тупинамба оставили нам рецепты сложнее, скажем, фиджийского «длинная свинья с травами». Можно предположить, что большинство увлекавших Европу каннибалов – араваки, иракезы, фиджийцы и так далее, были вовлечены в относительно изолированный, ритуальный каннибализм, смысл которого оставался туманным для европейского наблюдателя. Без специй и соусов даже самые аппетитные люди, скорее всего, были однообразны на вкус. Поступавшие с конца XVI века эти сведения, видимо, способствовали формированию европейской, а позже и североамериканской мании каннибализма. Европейцы традиционно вешали ярлык каннибализма на все культуры, которые они разрушали и подчиняли, подразумевая в них отсутствие цивилизации и первобытную дикость. В XIX веке психиатры начали диагностировать у алканкинов психосвиндига, предполагаемое заболевание, проявлявшееся в непреодолимом желании поедать людей, даже при наличии другой пищи. Однако итог получился забавным. Клеймя алой буквы позора эти цивилизации, современный западный мир сам увлекся идеей каннибализма. Каннибализму посвящен огромный литературный пласт, масштабы которого поразительны, особенно учитывая, что в западном обществе тема является одной из наиболее табуированных. Многие тексты, что любопытно, по сути рассказывают не о поедании людей, Памфлет Джонатана Свифта «Скромное предложение» 1729 года повествует о том, что состоятельные англичане питаются детьми ирландских бедняков. Прогрессивный и чрезвычайно здравый труд Мишеля Монтэня о каннибалах 1580 года предлагает сравнивать бесчинство европейцев с условно безобидным обычаем каннибализма. Оба произведения – Касается более политики, а не кулинарии. Древнегреческие стоики Хрисип и Зенон вполне вероятно считали каннибализм приемлемым. Но вряд ли они при этом прерывали философствование и брали в руки вилки. О каннибализме писали такие авторы, как Гюстав Флабер 1821-1881, Герман Мелвилл 1819-1891 и Даниэль Дефо, 1660-1731 год. Но конкретики в их книгах было мало. Великий мексиканский муралист Диего Ривера 1886-1957 год жизни утверждал, что вместе с друзьями прожил у каннибал в два месяца и здоровье у всех улучшилось. Продукты для блюд хранились в морге. Ривера употреблял в пищу только свежеубитых, здоровых и без признаков слабоумия. а прекратил эксперимент не из-за брезгливости, а из-за враждебности к данной практике со стороны общества. Самый популярный людоед в литературе и массовой культуре — это, конечно, доктор Ганнибал Лектор, пресловутый серийный убийца из романов Томаса Харриса, который впервые появился в книге «Красный дракон» 1981 года. Впрочем, Лектор – скорее персонаж поучительной истории, кошмар, который носит шейный платок и слушает Брамса. Образ образованного, культурного, одержимого «Нуавель Кузин», новой кухни каннибализма, эстета, интересен и увлекателен психологически, но в плане каннибализма это нонсенс. Так же, как и Ганнибал Лектор, самые известные реальные людоэты в действительности не каннибалы, а сумасшедшие – Кинематограф 20 века сервировал шведский стол каннибализма. Фильмы «Как вкусен был мой француз» 1971, пересказ знаменитого рассказа Ганса Штадена о путешествии в Бразилию без самого Штадена, две классические ленты о случайном каннибализме, поедая Рауля 1982 и повар-вор, его жена и ее любовник 1989 и множество других, продолжили смешивать отвращение и увлечение каннибализмом без стремления какой-либо однозначности. Единственное место, где можно следить за реальным развитием людоедской кулинарии – это английская литература. И во многих пьесах Шекспира 1564-1616 и викторианской детской сказке «Джек и бобовый стебель» 1807 го и в значительной части текстов Диккенса 1812-1870 года жизни методично подмешивают тайком, еду человеческое мясо. В печальнейшей римской трагедии О Тите Андроннике 1594 -го года из одних персонажей готовится мясной пирог, который съедает ничего не подозревающие другие. Великан в сказке про Джека перемалывает людские кости и печет из них хлеб. В популярной серии страшных рассказов «Жемчужная нить» 1846-1847 позднее при попытке сделать людоедом ирландца «Жемчужную нить» переименовали в «Суини Тодд». Действует кровожадный продобрей, который продают своих жертв в пирожковую лавку под видом начинки для пирогов. За несколько лет до выхода «Суини о выпечке с человечиной упоминает Диккенс в романе «Мартинс Чезвилд». 1843-1844. На самом деле, в текстах Дикенса постоянно встречаются прямые и скрытые отсылки к каннибализму. Сидение угрожает Пипу в «Больших надеждах» 1861. В посмертных записках Пикликского клуба 1836 жены парень Джо говорит, что хотел бы съесть Мэри. «Повесть о двух городах» пронизано пронизана упоминанием о каннибалах и дикарях-людоедах. Дэвид Копперфильд в романе «Жизнь Дэвида Коперфильда рассказанной им самим 1859 думая о Доре, часто использует людоедскую терминологию. Но все это лишь аперитивы, изящно предваряющие главное блюдо. В 1868 году Денинс написал серию кулинарных текстов – последний из которых называется «Выпечка и закуски чрезвычайной важности» и содержал несколько рецептов из книги рецептов повара «Последнего короля санвичевых островов». Например, английский матрос по рецепту метродотеля, ребенок Аля юнга метерних, морской гребешок и капитан в панировке со сливовым соусом. Диккенс объясняет каннибализм необходимостью в пище животного происхождения в условиях, когда все коренные народы съедены. Подтекст подразумевал, что в отсутствие альтернативы дикий людоед волен жевать народ открыто, но английский каннибал обязан замискровать жертву собственного аппетита. Эти ссылки настолько убедительны, что я бы предположил, что Диккинс сам страдал психозом Виндига в его специфически английском варианте, при котором больному хочется съесть человеческое мясо, но при условии, что оно спрятано, подобно овощам в детской еде, что одновременно позволит защититься от осознания состава пищи. Это очень разумно. Столетиями нас притягивала и отталкивала идея поедания людей. Собственные дикие мечты мы переносили на другие человеческие общества, чтобы одновременно осудить и прожить этот опыт через них. И это единственный возможный способ логического урегулирования вопроса. Думаете, я хочу сказать, что в 19 веке Диккенс и представители разных слоев английского общества ели людей? Потворствуя страсти, в которой они сами себе не признавались? Нет, так далеко я бы не зашел. Но я бы посмотрел, сколько сирот пропало без вести в районе, где жил Чарльз Диккенс. Просто для уверенности.